Глава 6. В это время за десять тысяч миль от Карла и Корнута Люсиль вовсе не была близка с Эггертом. «Извини, но мне нужно подумать», — говорила она. Эггер с обиженным видом стоял рядом. «Не слишком ли много ты просишь на раздумье? раздраженно спросил он. «Десять недель? Неплохо. Знай, я буду рядом, чтобы спросить тебя сразу же, как только истечет срок». И он гордо вышел из гостиной на женской половине общежития. Люсиль вздохнула. Но так как она не знала, что делать с ревностью Эггерта, то решила ничего не предпринимать. Иногда быть девушкой очень сложно. А Люсиль была девушкой довольно привлекательной, с множеством девичьих проблем. Но дело девушки – держать свои проблемы при себе. Девушка должна выглядеть уравновешенной и милой, и свободной. Неправда, что девушки сделаны из сахара и перца. Эти таинственные создания с подкрашенными личиками, от которых веет легким ароматом далеких цветочных полей и мускуса, Сужающиеся здесь и расширяющиеся там, они, как и мужчины, животные, составляющие того же грязного потока органической материи. У них много земных проблем, неизвестных мужчинам, ежемесячное кровотечение, рождение новых клеток, благодаря которым пополняется человечество. Женское племя всегда было вершиной хитрости среди любых зверей. Но сейчас речь идет о Лусиле. 20-летняя студентка, дочь отставного инженера метро и его жены, бывшего социального работника. Она молода, но уже достигла брачного возраста. Здоровье, как у крестьянской лошади. Что эта юная девушка могла знать о чуде, именуемом любовью. Но она знала. В день, когда ожидалось возвращение полевой экспедиции, Люсиль отпросилась со всех вечерних занятий. Час свободного времени она потратила на то, чтобы позвонить родителям, живущим в пригороде. И в сотый раз обнаружила, что разговаривать им не о чем. А потом отправилась на кухню при факультетской столовой как раз вовремя, чтобы приступить к вечернему дежурству. Поводом было возвращение экспедиции. Готовился грандиозный банкет. Было приглашено более 200 светил, не считая большинства ученых факультета. Работа на кухне кипела. Все шесть инженеров-кулинаров просто с ног. Та из них, которая отвечала за соусы и подливы, первой увидела Лусилу и позвала девушку себе в помощь, но инженер-кондитер тоже знала Лусилу и хотела заполучить себе. Разыгралась настоящая битва, в которой победили соусы, и Люсиль оказалась у огромного металлического чана. В нем взбивалась спекшаяся бычья кровь с молотыми специями. Звучный вой взбивалки и свистящая стаката горячего пара, который девушка по мере надобности выпускала через клапан в смесь, заглушили шум реактивного двигателя. Экспедиция вернулась, а Люсиль не знала об этом. Первой весточкой было оживление в отдаленной части кухни. Девушка обернулась и увидела Эгерта сурово опекающего троих незнакомых ей маленьких, болезненного вида людей. Эгер заметил ее. «Люсиль, подойди, познакомься с дикарями». Люсиль нерешительно си взглянула на свою начальницу, которая жестами показала ей «Отойди, если это не повредит подливе». Люсиль установила таймеры и термостаты и ускользнула от ее бдительного взгляда, прошмыгнув мимо тестами сильных, кипятящих, готовящих под давлением машин. Она подошла к Эгерту и его трофеям. «Они японцы», — сказал юноша гордо. «Ты слышала о Второй мировой войне? Их тогда оставили на острове, и теперь там живут их потомки. Послушай, Люсиль». Девушка перевела взгляд с дикарей на Эгерта. Казалось, его распирают злость и гордость одновременно. «Я должен ехать в Альпараиса. Здесь еще шесть туземцев, которых надо переправить в Южную Америку, и мастер Карл выбрал меня в качестве сопровождающего». Люсиль хотела что-то ответить, но в этот момент в дверь с отсутствующим видом заглянул Корнут. Эгор задумчиво поглядел ему вслед. «Хотелось бы мне знать, почему Карл выбрал именно меня», сказал он не столько с досадой, сколько с недоумением, и направился в другую дверь, бормоча себе под нос. У него, он подразумевал Карнута, есть шанс добиться своего за эти 16 дней. Карнут был погружен в глубокое раздумье. Никогда раньше он не помышлял о свадьбе. «Привет, Люсиль», словно между прочим, поприветствовал он девушку. Она с готовностью отозвалась. «Здравствуйте, мастер Карнут». Я... Хотел бы кое о чем с тобой поговорить». Она ничего не ответила. Корнут оглядел кухню, как будто никогда не был здесь раньше, что, возможно, и соответствовало истине. «Послушай, не хотела бы ты... Хм... не хотела бы ты встретиться со мной завтра на обзорной башне?» «Конечно, мастер Корнут». «Замечательно». Он вежливо кивнул головой и был уже на полпути в обеденный зал, когда сообразил, что не назначил время. Так Люсиль еще подумает, что он хочет заставить ее простоять там в ожидании целый день. Он поспешил вернуться. В полдень, ладно? Хорошо. И не строй никаких планов на вечер. Скомандовал он, в смущении спеша прочь. Корнут никогда не делал предложения, и ему казалось, что попытка провалится, не удастся. Но он ошибался. Его ждал успех. Он не знал об этом, но Люсиль знала. Остаток вечера пролетел для Корнута очень быстро. Обед удался на славу. Туземцы были сенсацией. Они расхаживали среди гостей, курили трубку мира с любым, кто хотел попробовать, а хотели все. Гости вовсю спаивали дикарей, и каждый то сопровождался криками «Бонзай!» Сперва громкими, затем хриплыми и, наконец, дурашливыми. Аборигены напились. Карнут был в ударе. Поначалу он ловил на себе беглые взгляды Лусилы, потом это прекратилось. Он спрашивал о ней, у официанта, кутуземцев потом обнаружил, что расспрашивает о Лусиле, мастера Уола, или рассказывает ему о ней, обнимая его рукой за расслабленные плечи. Карнут рано опьянел и продолжал пить дальше. Мастер Карл невозмутимо наблюдал, как Корнут пытается продемонстрировать броуновское движение в имбирном желе. Случались и моменты просветления. В один такой момент Корнут поймал себя на том, что шатается по пустой кухне, выкрикивая имя Лусилы холодным медным котлам. В конце концов, глубокой ночью, бог знает как, он все же оказался в лифте башни, и Эггарт в кремовой робе пытался помочь ему войти в комнату. Карнут сознавал, что чем-то обидел Эгерта, так как юноша оставил его, И не возражал, когда Корнут защелкнул замок, но не смог сообразить, что именно он сказал своему помощнику. Что-нибудь о Лусиле? Вполне возможно. Корнут неуклюже упал на кровать, глупо хихикая. Да, сегодня он упоминал Лусилу тысячу раз и сейчас продолжал думать о ней, поглаживая лежащую рядом подушку. Сон медленно уносил его. Корнут плыл по течению сна, временами трезвея и пугаясь того, что он на грани сна и вновь один. Но не мог остановиться. Не мог, потому что был молекулой в мыльном растворе, и мастер Карл толкнул его в объятия Лусилы. Мастер Карл оттолкнул Эгерта в сторону, так как его самого толкнул Эгерт. Люсиль пихнула его на эста кира а тот, без голоса радуясь, выкинул его вон из банки, так как Карнут не мог остановиться. Он не мог остановиться, потому что Эст-Кир сказал, «Ты – молекула, пьяная и случайная, без своего пути. Ты – пьяная молекула и не можешь остановиться». Он не мог остановиться, ибо голос, которому повинуется, казалось, весь мир, кричал. «Ты можешь только умереть, пьяная молекула. Можешь умереть, но не можешь остановиться». Он не мог остановиться, и мир катился, катился без конца. Он пытался открыть глаза и прекратить этот кошмар, но ничего не выходило. Он был молекулой. Он понимал это и осознавал, что не может остановиться. Потом все кончилось. Молекула остановилась.